Часть 2. Глава 1. Посылка с Востока. Шел второй год совместной жизни Сергея и Клэр в долине Смита. Спокойствие было уже не хрупким даром, а прочной привычной тканью быта. Сергей наладил небольшой цех по производству простых сельскохозяйственных орудий. Его плуги и бороны славились прочностью и продуманностью. Клэр же не только лечила, но и начала обучать грамоте нескольких детей из ближайших семей в своей небольшой школьной комнатке. Однажды весной почтальон, кроме обычной экипы газет и писем, привез тяжелый деревянный ящик, адресованный Джеку Смиту, мастеру «Долину пересохшего ручья». Отправитель значился в Бостоне. Фирма Вандербильт и сыновья. Инженерные решения». Ящик был забит досками и обид жестью. Внутри упакованные в стружку лежали предметы, от которых у Сергея перехватило дыхание. Не инструменты, чертежи, детальные, выполненные тушью на ватмане, схемы парового двигателя малой мощности, механического молота, даже примитивного токарного станка с приводом. И с ними сопроводительное письмо. Уважаемый мистер Смит, До нас дошли слухи через наших агентов на железной дороге о человеке на далекой территории, который решает инженерные задачи с изобретательностью, достойной лучших умов Востока. Вынуждены признать, ваша история с шахтной лебедкой и системой шлюзов произвела впечатление. Мы предлагаем вам сотрудничество». В ящике чертежи устройств, которые могут произвести революцию в мелком производстве на фронтире. Мы ищем человека, который мог бы не только собрать их, но и адаптировать к местным условиям, наладить сборку и продажу. Мы предоставляем патенты, начальное финансирование и канал избыта, вы организацию производства и долю в прибыли. Если идея вам интересна, Отправьте ответ с нашим курьером, который будет ждать в Оуктауне три дня. С уважением, Корнелиус Вандербильт младший Это был шанс века. Не просто быть кузнецом-умельцем, а стать самым настоящим промышленником. Основать не мастерскую, а завод. Принести в этот мир крупицу технологического прогресса, который Сергей знал. Но он насторожился. Вандербильт Это имя было ему известно – железнодорожный промышленный магнат, акула капитализма. Интересно, а его агенты на железной дороге – это те самые люди, что работали с Картером и Хартгрейвом? Это предложение руки дружбы или изящная попытка поглотить? Купить его знания и влияние, чтобы мягко устранить потенциального конкурента или проблему целиком? Что думаешь? Спросил он у Клейтона, показав тому письмо. Тот прочитал и присвистнул. «Гладко было на бумаге. Пасть открывают широко, но приманка слишком золотая. С такими машинами ты мог бы обеспечить орудиями пол территории и неприлично разбогатеть, но, насколько мне известно, вандербильты не филантропы. Они хотят полного контроля». Луис, молча слушавший, добавил, «Курьер не просто почтальон. Это мужчина в дорогой городской одежде. Спрашивал он о тебе много, слишком много и смотрит на все внимательно, как будто запоминает». Это решило дело. Сергей написал вежливый, но твердый отказ. Поблагодарил за доверие, сослался на нехватку ресурсов и времени, на желание заниматься локальными, малыми проектами. Он отослал письмо с тем же почтальоном, не поехав в Оук-таун. Казалось, инцидент был исчерпан, но через неделю в долине появились новые люди. Ни бандиты, ни солдаты. Геодезисты с теодолитами. Мерными лентами и в чистой одежде. Они с холодной, профессиональной безразличностью начали размечать участки земли к востоку от владений Смитов и Клейтона. Как раз по пути предполагаемого расширения железной дороги Union West. Клейтон встревоженный поехал к ним. Что вы тут делаете? Земля здесь не продана. Проводим изыскание для компании Vanderbilt Transport and Development. Сухо ответил старший. У нас есть разрешение территориальных властей на картографирование. Все законно, мистер. Законно. Это слово было страшнее угроз. Оно означало, что против них теперь играют по правилам большого мира. Правилам, которые они, мелкие поселенцы, не писали. А еще через три дня случилась беда. На дальнем пастбище Клейтона, там, где участок граничил землями шаенов, нашли зарезанную и частично свежеванную корову. И не просто зарезанную. Рядом с ней в землю было воткнуто шаянское охотничье копье. Слишком очевидно, слишком по-голливудски. Сергей, увидев это, понял, это явная провокация. Такая же, как тогда, с охотниками, но на этот раз немного тоньше. «Это не идущий по ветру», — сказал он Клейтону. Его люди не стали бы оставлять оружие и резали бы по-другому Это подстава. «Я знаю», – мрачно кивнул Клейтон. «Но попробуй докажи это ковбоем. они уже рвутся проучить грязных краснокожих». Напряжение росло, геодезисты работали все ближе. Среди ковбоев зрело недовольство, а в Оуктауне шериф получил анонимное письмо о том, что Джек Смит, известный своими связями с индейцами, Возможно, стоит за кражей скота, чтобы спровоцировать конфликты и выкупить земли Клейтона за бесценок. Их мир, такой прочный, дал трещину. Кто-то очень умный и очень влиятельный играл в долгую игру. Отклонив прямое предложение, Сергей сам стал мишенью. Цель была ясна – дискредитировать его, разрушить союз с Клейтоном, поссорить с соседями. Возможно, даже спровоцировать войну с Шаенами – после которой земля пустеет, ее можно будет скупить за копейки. И все законными методами и руками других. «Что будем делать?» – спросила Клэр. Ее лицо было серьезно. «Бежать мы не можем, да и не хотим». «Будем сражаться», – ответил Сергей. «Но не кольтом и их же оружием, информацией и хитростью». Он собрал военный совет. Клейтона, Луиса. Хенка и Джесса. Нужно было действовать на три фронта. Защитить репутацию, выяснить, кто именно стоит за геодезистами и провокациями, и найти на них управу. Луис вызвался выследить геодезистов и выяснить, кто их настоящий хозяин. Клейтон поехал в Форт Ларами. После истории с Картером у него были там знакомства среди офицеров. Чтобы попытаться оспорить разрешение через военные власти. Хэнк, пользуясь своим старым авторитетом, отправился в Оуктаун и пыльную лопату, гасить слухи и сплачивать старых поселенцев против пришлых корпораций. А Сергею предстояло самое сложное. Пойти к идущему по ветру, предупредить его об опасности и попросить не реагировать, что было почти невозможно для гордых воинов, которых обвиняют в воровстве. Сергей ехал к озеру с тяжелым сердцем, Он знал, что дружба, выкованная в общих бедах, сейчас подвергнется самому суровому испытанию. Провокаторы рассчитывали на старую вражду, и чтобы их победить, нужно было доказать, что их союз не тактика, а настоящий нерушимый мир. Мир, за который придется сражаться снова, но уже не в каньоне, а в поле общественного мнения и бюрократических интриг. Сергей чувствовал, что это сражение может оказаться опаснее любой перестрелки.